Студия медиа-книга представляет Федор Михайлович Достоевский, Братья Карамазовы. Роман в четырех частях. Часть четвертая. Читает артист Владимир Шевиков, звукорежиссер Михаил Киршенштейн, художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинова. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ДЕСЯТАЯ МАЛЬЧИКИ ГЛАВА ПЕРВАЯ КОЛЯ КРАСОТКИН В ноябре, в начале, у нас стал мороз градусов в одиннадцать, а с ним гололедица. На мерзлую землю упало в ночь немного сухого снегу, и ветер, сухой и острый,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 С самой его смерти она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка, мальчика Коли. И хоть любила его все четырнадцать лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним несравненно больше страданий, чем выжила радостей. Трепеща и умирая от страха, чуть не каждый день, что он заболеет, простудится, нашалит, полезет на стул и свалится, и прочь, и прочь.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 и при всяком удобном случае пошалить, как самый последний мальчишка, и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудесить, задать экстраферферу, шику, порисоваться. Главное, был очень самолюбив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношении подчиненные, действуя на нее почти деспотически. Она и подчинилась.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 Пятеро остальных, державших пари, с замиранием сердца, а, наконец, в страхе и с раскаяниями, ждали внизу насыпи подле дороги в кустах.